Дополнительные материалы Спустя некоторое время после всей этой истории с костями я попросила Джека изложить его невероятную версию плавания корабля «Бигль». Как поведал мне мой шеф, во время своего кругосветного путешествия Дарвин посетил остров Маврикий, где открыл хамелеоморфов, одного из представителей которых доставил в Англию. По возвращении естествоиспытатель был удостоен аудиенции у короля Вильгельма IV, который во время частной беседы восхитился необычайными способностями животного к мимикрии, но приказал Дарвину держать сам факт существования такого создания в строжайшей тайне. Король опасался, что скончается до того, как его племянница Виктория исполнится 18 лет, и что в таком случае до совершеннолетия королевы регеншей станет герцогиня Кенская. Престарелый монарх ненавидел герцогиню и недвусмысленно заявил, что ему противна сама мысль о том, что трон хотя бы ненадолго достанется этой персоне. Тем не менее, самочувствие короля стремительно ухудшалось, а до дня рождения его племянницы оставалось еще несколько месяцев. В качестве одной из мер предосторожности он приказал Дарвину регулярно добавлять в пищу хамелеоморфа его собственную королевскую кровь. Он надеялся, что в крайнем случае подобие короля продержится достаточно долго, чтобы Виктория стала полноправной королевой. Дарвин, как верный, подданный нехотя, но согласился. К счастью, король прожил еще месяц после рождения Виктории, так что воспользоваться его двойником не пришлось. Тем не менее, существо успело почти полностью уподобиться ему, приняв облик пожилого мужчины. Не обладая даром речи и социальными навыками, двойник получился гротескной пародией на короля – Более всего тревожило то, что существо пристрастилось к человеческой крови и впадало в ярость, когда его лишали привычной, пропитанной кровью пищи. Узнав об этом, новоиспеченная королева Виктория пришла в ужас. Она приказала уничтожить мерзкое существо вместе со всеми посвященными ему записями Дарвина, чтобы ни одной живой души больше не пришла в голову мысль воссоздать жалкое подобие ее дяди в целях обеспечения престола наследия таким извращенным способом. Дарвин вновь подчинился приказу своего монарха и вычеркнул все упоминания о своем грандиозном открытии своей книги «Путешествие натуралиста», в которой описывал свое плавание на борту корабля «Бигль». Но эти находки пробудили его интерес к изменчивости и способности организмов приспосабливаться к окружающей среде. Таким образом, можно утверждать, что своим великим трудом происхождение видов – Знаменитый натуралист в немалой степени обязан именно этому загадочному существу. Как истинный ученый, Дарвин, конечно же, не мог полностью отказаться от своего открытия и поэтому составил тайный отчет о нем. Этот документ никогда не публиковался и хранился вместе, известным только самому Дарвину. Всплыл тайный доклад только в 1882 году, в год смерти естествоиспытателя. Каким образом он оказался у Джекоби, я так и не узнала, но детектив позволил мне взглянуть на страницы, прежде чем отнести их обратно в отдел опасных документов своей частной библиотеки. В этом отделе хранится много документов, посвященных и другим невероятным созданиям. За те несколько мгновений, пока я держала в руках подшивку, Я увидела ряд существ, образы которых навсегда засели в моей памяти. Еще больше меня встревожило то, что некоторые из этих высшей степени странных и экзотических тварей показались мне пугающе знакомыми, словно вышедшими из моих детских кошмаров. Можно было подумать, что это всего лишь плод больного воображения, но изображения были настолько четкими и подробными, словно срисованными с натуры. Джекоби утверждает, что самое худшее — это незнание, но должна признаться, что с тех пор провела не одну беспокойную ночь, сожалея об утраченном неведении».